Глава. Конец вечеринки. Кончилось шампанское, погасли фейерверки, как пели Абба в своей новогодней песенке. Собираешь грязную посуду со стола, заметаешь осколки, кладёшь на полку под зеркалом в прихожей чью-то потерянную серьгу и забытый шарф. Думаю, это печальное время после окончания вечеринки — основная причина, по которой мы всё чаще празднуем где-нибудь в кабаках. уходя оттуда с цветами, подарками и хорошим настроением. Не надо возвращать на места вытащенные книги, оттирать пятна от диванов, мыть посуду. Завтра, конечно, придёт доброботница, но оставлять на ночь разгром после вечеринки не хочется. Я относил посуду со стола на кухню и убирал в холодильник остатки еды, когда пьяная в хлам Алла воздвиглась в дверном проёме, обвела мутным взглядом пространство и, шатнувшись, подошла к раковине. включила воду и, не жалея широких рукавов праздничного платья, принялась мыть посуду, покачиваясь на высоких каблуках. Она не выносила ни единой грязной ложечки, оставленной до утра. «Оставь», — сказал я, — «сам вымою». Алла перевела на меня взгляд, со звоном бросила в раковину вилку, которую медленно терла губкой и раздраженно стряхнула руки. Пришлось захлопнуть холодильник и, засучив рукава, перебазироваться к раковине. Она фыркнула мне в спину и уселась на табуретку. Я, не глядя, ощущал, как она осматривает всё вокруг, ища повод прицепиться. В этом состоянии её всё бесило, но мне надо было собраться с мыслями, чтобы начать важный разговор. И я молчал. Мытьё посуды упорядочивало их немного. «Опять лапал чужих баб!» постеснялся бы при жене без прелюдиий начала она когда я завернул кран и распустил рукава мимолетно коснувшись пальцами каменного браслета спрятал теплую улыбку и развернулся к жене складывая руки на груди я стеснялся опять издеваешься взвизглу алла что ты за человек видел как светка вырядилась в этом тоже я виноват ты виноват в том что танцевал с ней отчеканила алла тыкая в меня пальцем я со всеми танцевал кроме Даши. Именно это выдавало меня с головой. Если бы Алла была чуть внимательнее и не так зациклена на своих фантазиях, она бы всё поняла. Боялся сорваться, не выдержать близости. Не хотелось при гостях затевать тот скандал, что разворачивался сейчас. Жутко хотелось курить, но в квартире нельзя. Обоев питают запах, как считает Алла. Ни у кого ещё не чувствовал запах сигарет от обоев, ну да ладно, потерплю, так будет быстрее». что то устроило за показательное выступление. «Кстати», — поинтересовался я, опираясь на кухонную стойку. «Что за порядочный человек, которым ты меня считаешь? С утра я таким не был». «Но ты же жалуешься, что я тебя не ценю, а ты мне и то, и это, и десятое», — повела плечом Алла. «А я позорю тебя перед друзьями. Вот похвалила, опять не то. Все тебе не то. Вытащила тебя из деревни, научила костюмы носить, а то ходил кургузой, ножом и вилкой пользоваться. Рассчитывала, что спасибо скажешь, когда благодаря моей поддержке чего-то добьёшься. И что получила?» Признаться, я ожидал развития темы в область моей неверности. Это было бы логично после утренних разборок и инцидента с платьем, но, наверное, во мне говорило чувство вины. У Аллы была своя программа. Очень спокойно сказал. «Я тебе очень благодарен и всегда это показывал». И прежде чем она набрала в легкие воздуха, чтобы возразить, добавил, но в пределах разумного. «Показывал?» — Алла хлопнула ладонью по столу. «Показывал? Жене машину пожадничал купить!» «Я уже объяснял, что покупать машину ценой в нашу квартиру, вынув средства из бизнеса, это далеко за пределами разумного». Как я не старался держаться, только Алла всегда умела развести меня на эмоции. — Единственную вещь у тебя попросила за весь наш брак — сделать мне подарок. — Почему подарок тебе, хотя день рождения мой? — спросил я у потолка. — Риторический вопрос. Мы его уже закрыли пару дней назад. — Потому что она так хочет. Вот почему. При слове «подарок» рука непроизвольно дернулась, прикрывая браслет. Я повозил его по руке, чувствуя тепло, исходящее от каменных бусин. И сразу толкнулась ответным теплом сердце. и сразу вспомнилась Даша и её требовательный взгляд. «Ты что, больной? Ну а как?» Если она не почувствовала того же самого, то как ей объяснить, что одно прикосновение изменило всё? Что я увидел совсем другой мир и другую жизнь. Её тепло, её губы, её дыхание, смелость с этим поцелуем, щедрость с браслетом, самоотверженность и силу идти вперёд, невзирая на боль, которую ей уже причинил другой мужчина. И великодушие. Узнав правду, она не ушла, она выслушала меня. Дала шанс. Нет, не сказала этого прямо, и это еще один плюс. Но я видел в ее глазах, что она позволила мне доказать, что мои слова не просто сотрясение воздуха. Все это так не похоже на мою предыдущую жизнь. Алла, конечно, заметила, что я задумался. «Мечтаешь? Присматривал, небось, себе любовницу?» «Как обычно». «Все наши тусовки, чтобы найти себе любовницу. Зачем же ещё?» «Да!» — в этот раз я в кои-то веки ответил честно. «Присмотрел?» — она некрасиво скривила губы. «Да!» «Что?» — Аллаш привстала со стула. «Ты серьёзно?» «Абсолютно!» «А...» — она как будто что-то поняла. Покачала головой и упала обратно. «Это твои психологические штучки». «Научился у своих мозгоправов, но на меня это не действует!» «Ал, я уже говорил», — устало напомнил ей. «У психиатра я был один раз, и разговор длился полчаса. Получил справку, что нормальный, раз ты требовала, и ушёл. А ты зря тогда отказалась. Давай запишем тебя». «Я нормальная!» — тут же ощетинилась она. Вздохнув, я попробовал ещё раз. «Последний. Уже не ради себя для себя я всё решил. Ради неё самой». Протянул открытые ладони, показывая, что иду с миром. «К врачу ходят и нормальные люди, которым просто тяжело». Сделал шаг к ней, отшатнулась. «Хочешь меня в дурку сплавить?» — прошепела она. «Нет, ал я хочу, чтобы тебе стало легче. Давай запишем тебя к врачу, посмотрим, почему ты такая... нервная. И я уже знал, что зря это произнес». «Почему я нервная?» — Алла орала уже в голос. Поэтому в спальне я сделал звукоизоляцию, стараясь не реагировать на смешки прораба. Обычно мы ругались там, и на старой квартире соседи начинали стучать по батарее. Видимо, надо было и в кухне сделать. «Я нервная, потому что у меня муж козёл! Потому что ты меня не любишь и не любил, только использовал всегда! Признайся, это ведь ты Светке платье купил!» «Что?» — я опешил от абсурдности обвинения. «Нет! Врёшь!» «Не могла этот тварь себе такую дорогую шмотку позволить!» «Я не единственный мужчина с деньгами в этом городе!» «Хватит врать!» — Алла подскочила и заорала мне в лицо. «Иди к чёрту! Я с тобой развожусь! Я найду того, кто меня оценит Раз человеком сделала, так любого сделаю!» Не так это должно было произойти. Но не воспользоваться случаем было бы глупо. «Хорошо, я кивнул. Завтра идём в ЗАГС». Не первый раз она пыталась испугать меня разводом, но первый, когда я не испугался. «Думаешь, прогнёшь меня?» Алла чуть сбавила обороты, отреагировав на непривычное согласие. «Утром пойду на попятный, и ты будешь мной манипулировать. Ставь будильник на 7 утра, давай». «Хорошо». Я достал мобильный и правда выставил будильник. Не помню, когда открывается ЗАГС, но по воскресеньям он должен работать, и тогда я уже завтра смогу сказать Даше, что я свободен. Молча показал Алле экран телефона и направился в спальню. Стащил галстук, стал растягивать рубашку. Она явилась следом. Посмотрела, как я снимаю брюки, и презрительно выплюнула. «Я не буду с тобой спать. зная я тебя, кота. Залижешь сливочки язычком, и вроде как и не было ничего». Подхватила подушку и одеяло с кровати, но остановилась. «Нет, лучше ты уходи». Я молча взял свою подушку. Одеяло у нас весь наш брак было двуспальным, одним на двоих. У других, я знал, было принято спать под разными, но для меня это было чем-то вроде символа. Не помогло, как видим. Алла уже завернулась в него, не снимая платья, и демонстративно улеглась посреди кровати. Что ж, достанется ей. Я вздохнул и ушел в кабинет. Там мне нравилось иногда дремать днем после тяжелых переговоров. Окна выходили на восточную сторону, и это делало комнату идеальным местом для растений. По стенам стелились плющи и лианы, подоконники были уставлены фиалками, вдоль стены выстроились деревья в катках. В этих джунглях даже зимой пахло летом и свежестью. А еще на диване валялся простенький бежевый плед из икеи. Тот самый, в который сегодня куталась на этом балконе Даша. И, наверное, я слишком поспешно согласился на ночь в разных комнатах, потому что вспомнил о нем. Поднял, прижал его к лицу, вдыхая запах ее духов. Ярких, модных, но под ними чувствовался теплый вкус ее кожи. Хотелось как коту тереться о плед лицом и мурлыкать. Впервые в жизни после наших безумных ссор с Аллой я не надеялся, что с утра она отойдет и успокоится. Надеялся, что из упрямства пойдет до конца. Это было не совсем честно, хотя я говорил ей только чистую правду. Но она была права, манипулировал. Ждал одну из тех ее истерик, во время которых она уходит от меня, а я умоляю остаться. Так было легче. Молодушно, но легче. Мне надо было сохранить хотя бы немного сил, потому что я подозревал, что развод с Аллой будет не самой сложной проблемой. Мне еще предстояло бороться за Дашу с самой Дашей.